Ольга молчала, потупи глаза на работу. Андрей задумался. — Уже ли не все тут? Что же еще? — Ах! Очнувшись, весело прибавил потом. Совсем забыл голубиную нежность. Ольга засмеялась, проворно оставила свое шитье, подбежала к Андрею, обвела его шею руками, несколько минут поглядела лучистыми глазами прямо ему в глаза, потом задумалась, положив голову над плечо мужа.